Эпилог. Ветер ревел над крошечным скалистым островом, как тысяча разозленных драконов, налетая на троих стоявших на вершине утеса. Будто хотел оборвать им крылья. Один дракон был черный, как ночь, другой – оранжевый, как пламя, третий – бледно-желтый, как песок пустыни. «Зачем вы позвали меня?» – выкрикнула Кречет, цепляясь когтями за трещины в скале. Ветер подхватил ее крик и унес прочь. Не глядя на нее, провидец шагнул вплотную к песчаной драконихе, и они закутались крыльями, чтобы слышать друг друга. — Поверь мне, — произнес он, — ты та самая. Огонь и пламень должны умереть. Песчаной королевой мы выбрали тебя. Далеко внизу грохотал прибой, вторя завыванием ветра. Ожог не отрывала от ночного дракона блестящих черных глаз. Меньше ростом, чем ее сестра-огонь, с длинной хитрой мордой и спинным гребнем, украшенным черными алмазами, она всегда выглядела зловеще спокойной, как ядовитая змея, готовая броситься на жертву. Слишком хитрая, чтобы драться сама, она не успела получить, в отличие от сестер, ни единого шрама. «А драконята возведут меня на престол!» — кивнула ожог. — Те, что сейчас бродят, где хотят? — Мы приглядываем за ними, — заверил провидец. — Так лучше. Когда будет сказано слово, все глаза обратятся к ним, ожидая исполнения пророчества. — У них не появится собственных соображений по поводу королевы? — Не появится. А кроме того он распростстер огромные черные крылья блеснувшие в лунном свете серебряными звездами ночной дракончик получил указание и знает что должен делать что снова крикнула кречет о чем вы говорите она шагнула ближе но два других дракона будто ее не замечали мне это нравится протянула ожог предатель среди своих расколоть их изнутри Как раз в моем вкусе. — У нас большой опыт, — кивнул провидец. Порыв ветра обрушился на скалу, задирая драконьи хвосты. В клубящихся тучах гремели раскаты грома. — Однако ты обещала. — Это не составит труда, — заверила песчаная дракониха, проведя по зубам раздвоенным языком. — Скажи, твое волшебство может указать, куда драконята отправятся теперь? — Провидец мрачно взглянул на нее. — Нет, такого я не могу. Ожок усмехнулась. — Ну что ж, будем надеяться, что в морское королевство. — А с ней что? — она кивнула на небесную. — Это она и есть? — кречет, расслышала последние слова. — Да, зачем я здесь? — проревела она. — Провидец, ты сказал, драконята в опасности. — И ты сразу прилетела да конечно в опасности и в большей чем сами подозревают но на самом деле ты здесь потому что подвела меня она отшатнулась растерянно моргнув желтыми глазами тебя ночной я отчитываю столько перед когтями мира если что они сами со мной поговорят а сопляков я охраняла честно когтям мира и больше не нужна. — Как и нам. Ожог не дала ей даже вскрикнуть. Острые когти полоснули по горлу. Кровь брызнула фонтаном. Зажимая рану, кречет пошатнулась под напором ветра, и песчаная принцесса, изогнув хвост, вонзила отравленный шип на его конце прямо ей в сердце. Корчась в агонии, небесная опрокинулась на скалу. Пасть ее приоткрылась, чтобы дохнуть огнем на убийц, но оттуда хлынул лишь поток темной крови. Провидец посмотрел на убитую, потом подтолкнул лапой к краю утеса. Обмякшие крылья развернулись на ураганном ветру, и тело затрепыхалось в воздухе, колотясь в падении о каменную стену. Наигравшись, ветер зашвырнул его в море. Но звук падения не долетел до вершины скалы, где двое продолжали спокойную беседу. — Остался еще один, — сказал провидец. — Морской по имени Ласт. Если он сумел выбраться из пещер, то тоже ищет их. Он должен умереть, прежде чем план вступит в действие. — Это нетрудно, — снова кивнула ожог, бросая взгляд вниз на бушующие волны. — Добывая престол, мертвых не считают. — Значит, мы поняли друг друга, — усмехнулся ночной дракон. — Дай мне, драконят, и мы оба получим все, что хотим. Продолжение следует.